Глава шестая Проснулся еще на рассвете и даже не завтракая решил осмотреть город. Выбран был подобный временной промежуток по причине отрицательной репутации. Поначалу я этому не придавал значения, но постоянные косые взгляды, бросаемые жителями, отбивали желание насладиться красотами. Начал свой путь с центра города, благо арена располагалась в центре, а дорогу туда я помнил прекрасно. В центре же стал не обходить город, а, пользуясь особенностями расположения города, просто всплыл повыше, составляя схему города и оставляя в памяти зарубки о том, куда стоит сходить и что посмотреть. Таких мест для себя выделить смог немного. Всего три. Дворец, храм и непонятное сооружение, находившееся на юго-западе от моего текущего местоположения. Рассмотреть, что же там конкретно, я не смог, но уж слишком шикарно сверкало там и манило меня, словно сороку. До начала турнира было еще больше пяти часов, так что этим временем и воспользовался для осмотра города. Первым пунктом выбран дворец, он был ближе всего, да и вероятность, что позже смогу до него добраться мизерная, с таким-то отношением ко мне атлантов. Дворец впечатлял, но лишь если его брать отдельно от остального города, на общем фоне же он сливался своими розовыми тонами, и даже множество ажурных и перевитых деталей не исправляли это чувство. Возможно, сумею я подойти ближе или посетить дворец изнутри, я бы поменял свое мнение, но хмурые взгляды стражи и недвусмысленно направленные на меня артефактные трезубцы намекали о невозможности подобной экскурсии. Храм же создавал совсем другое впечатление, несмотря на то, что посещение иноверцам было запрещено. Я смог им полюбоваться снаружи, оплыв его три раза и каждый раз находя новые детали. Это здание напоминало скалу в своей монументальности, сильно выделялось из коралловых построек остального города. Выполнено оно было из белого камня с ярко сияющими синими прожилками, напоминающими сеть рек. Окна больше напоминали бойницы, но и так они не зияли пустыми провалами, а были закрыты подобием стекол, выполненных из бриллиантов. В момент, когда из храма выплыл Тритон, та же русалка, только мужского пола, из храма донеслись звуки, похожие на органную музыку. Они навевали какой-то знакомый мотив, и только казалось, что еще пара нот, и ты вспомнишь, что это, как дверь закрылась. полностью изолируя любой шум. Я подождал еще некоторое время, но дверь не открылась. Так что общим собранием тараканов было решено отправляться дальше, не тратя время на раскрытие тайны органной музыки в соборе подводного бога. Теперь мой путь пролегал к сооружению загадки, которое идентифицировать из-за расстояния я не смог. При приближении же это оказалось не зданием, а кристаллом, чью структуру я не смог разобрать. Не был он похож ни на один минерал или камень из ранее виденных мной. Несмотря на явную необычность сооружения, охраны около него не было, так что я решился подойти поближе, а после и коснуться кристалла. Его поверхность была идеально гладкой, но не скользкой и при этом теплой. Если описывать ощущения, полученные от кристалла, то я бы сформировал так, словно коснулся руки младенца. Стоило мне коснуться кристалла, Как перед глазами вылезла системка. Кристалл древних элиминафор. Один из десяти древних кристаллов, разбросанных по всему свету. Каждый кристалл хранит информацию о титанических существах, чьи силы столь огромны, что даже боги сторонятся их. Кристалл древних элиминафор хранит информацию о дроздане, сыне черепахи, на чьей спине стоит мир. Открыть информацию? Да. Нет. Заинтересовавшись этим невероятным существом, жму «да» и тут же взор застилает простыня текста. «Дроздан, титан, прорвавшийся на план живых во время свержения старых богов. Он столь велик, что его можно сравнивать с целым замком, столь силен, что способен сравнять города с землей в одиночку. Его броня столь крепка». Что способно выдержать тысячу стрел баллист Дроздан спит в глубинах Элиросской впадины В той части океана, где даже соленые воды Начинают густеть и замерзать Согласно преданию, он очнется для великой битвы На которой решится судьба мира Либо Дроздан будет побежден и победители получат великую силу Либо защитники проиграют и мир будет повержен в хаос и разрушение Не густо Нет, интересной информации много, вот только мало конкретики вроде той, где именно находится, какими силами располагает, какими слабостями обладает и, наконец, какая именно награда ждет победителя. Может, игра и не стоит свеч, и, разбудив такое существо, можно себя обречь на множество проблем без какой-либо пользы. Но это все лирика, информацию я запомню, пометочку себе оставлю, и когда появится возможность о задачу тех, кто более компетентен в поиске информации, нежели я. А сейчас мне предстоит путь назад к арене и участие в турнире. К тому моменту, когда я прибыл на арену, большая часть участников и зрителей были на месте, и это за час до турнира. Вот что значит статус мероприятия. Помощники управляющего приняли меня весьма радушно. Видимо, участие в турнире автоматически поднимало мою репутацию. И это я судил не только по служащим, которые могли быть просто хорошо вышкалены, но и по обычным жителям и их меняющимся взглядам. Стоило им понять, что я являюсь участником турнира. Комнаты для участвующих в турнире отличались от уже привычных мне как формой, так и содержанием. Они были круглые, маленькие, метра два в диаметре, и из всего наполнения кресло, похожее на раскрытую раковину, маленькая полочка с какой-то закуской. и панорамное окно во всю стену. Усевшись в кресло, я постарался отрешиться от всех мыслей. Для боя необходима чистая голова. Когда подошло время начинать, на арену вышли три тритона, одетые в золотые сверкающие латы. Один из них шел гордо, неся знак золотого рога на алом фоне. Двое других несли рог из белой кости. Тритоны подняли рог, и тот, что нес знак отличия, протрубил, издавая протяжный резонирующий звук, извещая всех о начале турнира. После сигнала рога открылись двери на незанятую ложу, и туда величаво прошел правитель атлантов, огромный под два с половиной метра синекожий атлант, но и он не сел, а встал, развернувшись ко входу, из которого появился аватар подводного бога. Его наполняла такая мощь, что аура силы визуализировалась в золотистый ореол вокруг аватара. Стоило аватару и императору сесть, как на арену выбежали русалки в полупрозрачных накидках и стали танцевать под неожиданно заигравшую легкую музыку. Когда закончилось представление русалок, меня тэпэхнуло на арену. Оглядевшись, я понял, что не меня одного, а всех участников, выстроив нас полукругом для представления императору и богу. Первыми встали на колено подданные императора, видимо, знавшие этот ритуал с младенчества, причем у тритонов это выглядело своеобразным танцем хвоста, заплетающегося в бантик. За ними последовали и остальные, и лишь моему неугомонному шилу в определенном месте потребовалось выпендриться и вместо общего коленного поклона ударить рукой в грудь и сделать поклон головой, как было вычитано ранее. в рыцарских романах. Сначала над ареной повисла тишина, затем король решил что-то сказать, но бог, вглядывающийся в меня, остановил его и жестом велел продолжить церемонию. Нас отправило назад по своим комнатам, а я вгляделся в системные сообщения, полученные на арене. Вы проявили неуважение к императору и его покровителю. Репутация с императором минус тысяча. того минус тысяча вражда. «Вы были апеллированы высшим существом репутация с императором плюс тысяча сто и того плюс сто интерес». «Хм, интересно. Значит, император, как и следует политику, изначально беспристрастен, но за оскорбление его чести и чести его бога репутация скатилась. А вот когда от его праведного гнева меня оградил Аквилорм, вот тогда император удивился. Да так сильно, что всю репутацию назад вернула, да еще сверху насыпала». Так, ладно, что там дальше? Ваша репутация с расой атлантов плюс 500 и того плюс 250 симпатия Ваша репутация с расой тритонов плюс 500 и того плюс 250 симпатия Ваша репутация с расой русалок плюс 500 и того плюс 250 симпатия Тоже забавный момент, оказывается тритоны и русалки не мужчины и женщины одной расы, а разные народы стоит запомнить Ну и стоит отметить тот факт, что, увидев неординарное отношение своих лидеров ко мне и моему поступку, они прониклись уважением, хотя я и уверен, что большая часть вообще не поняла, что произошло. Пока я разбирался с системками, на арене закончилось представление русалок и начался первый поединок между Тритоном 40-го и Атлантом сорок пятого уровня. И вот тут я задумался. Скорость передвижения у обоих представителей подводного государства Была высока. Не настолько высока, как у меня бегом, но мне и самому не развить подобную скорость под водой, не говоря уже о том, чтобы на подобной скорости маневрировать. А вот у этих товарищей это получалось неплохо, причем не только у полурыбы Тритона, но и у Атланта, имеющего гуманоидное строение тела. Пришлось продумывать варианты боя с подводными жителями, исходя из вновь полученных данных, раз уж так получилось, что в городе подобных скоростей я ни у кого не видел. Вот только долго раздумывать мне не дали. Вторым на арену вызвали меня, сообщив о выходе за три секунды, после прошествия которых просто телепортировали на арену, поставив напротив моего противника горха 120 -го уровня, Такого же сухопутного, как и я, с тем лишь отличием, что он из расы орков Команды на бой в данном турнире не было Бой начинался с момента телепортации, которая выкидывала в рандомную точку арены С тем лишь исключением, что противники не могли оказаться друг к другу ближе 10 метров Или таким образом, чтобы один смотрел в спину другому Первым в бой бросился орк, размахивающий своим топором словно пропеллером, да с такой скоростью, что при быстром взгляде топор сливался в один круг, у которого от вращения стала уплотняться вода, закручиваясь в спираль. Чистая физика никаких заклинаний не была использована, но смотрелось весьма зрелищно. Достав свои клинки, одним из них начал сооружать подобный водяной барьер, вращая меч в противоположную сторону от топора орка, А второй завел за спину, выжидая момент удара. Как и предполагал, две водяные воронки, встретившись, поглотили друг друга. К сожалению, мои надежды на то, что остаточный эффект моей воронки ударит торка не сбылись. Несмотря на более высокую скорость моего вращения, орк за счет вращения своего топора смог создать воронку подобной силы. Больше любезностями в виде магических ударов, созданных голой физикой, мы не обменивались, перейдя к привычной нам еще по суше стычке. Вот только на этот раз массивность топора сыграла с орком злую шутку, его привычные рубящие удары увлекали его за собой просто потому, что он не имел привычной по суше устойчивости. Я же обладал преимуществом не только из-за более легкого оружия, но и из-за владения арсеналом колющих ударов. Уловив ритм движения орка, пропустил его удар, в прямом смысле поднырнув под его руку и используя инерцию нырка, «Бью в сочленение доспехов на боку». Урона для убийства не хватило, но зато смог зафиксировать противника, скользнув ему за спину и, не давая соскочить с меча, нанес несколько завершающих ударов в шею с помощью скрытого клинка. Благо, за время своего путешествия уже привык к их тяжести, да и потренироваться была возможность. «Стоило урку опасть на песок арены серебристым облачком, как меня телепортировало назад?» А на арене появилась новая пара сражающихся. За боем я наблюдал с отстраненным интересом, отмечая по инерции интересные моменты схватки противников и ожидая своей очереди. Бои проходили по жеребьевке, никакой турнирной таблицы. Здесь могли столкнуться в противостоянии как воины под трехсотый уровень, так и новички с двадцатым. Мне лично вторым противником попался подобный атлант 27 уровня, я с ним даже мудрить не стал, просто метнул катану и даже скорость подводного жителя его не спасла. Третий бой состоялся спустя 4 часа ожидания, когда из всего множества участников осталось 96. В этот раз мне выпал тритон 280 уровня. Драться с ним обычными методами посчитал невозможным, поэтому решил схитрить. Для начала развернулся от него и начал уплывать, наращивая скорость, тот за мной. Разница в скорости была столь высока, что пятнадцать секунд погони и пятьдесят метров, разделявшие нас со старта, будут преодолены, и мне в спину воткнется копье, вот только мне хватит меньшего времени. На десятой секунде от старта я вытащил меч и, выставив его вперед, скостовал телепорт перед Тритоном, рассчитав выход так, чтобы оказаться на пути мчащегося во всю опору противника. Тритон, не ожидавший от меня такой пакости, налетел со всей скорости на клинок. Рванув его ручку из моих рук, вот только вырвать из моих рук оружие не так-то просто, переняв эту инерцию и прокрутившись вокруг оси, снес ему голову, вытащив второй меч во время оборота. А вот следующий, четвертый бой, ждать себя долго не заставил. Оповещение о начале пришло спустя два столкновения на арене, И в этот раз я использовал заготовку, подсмотренную у мага из предыдущего боя. Он начал каст своих заклинаний еще до начала боя и на арену уже вышел окруженный щитами и сорвавшимся с рук заклинанием, чье время на каст явно не мгновение. Вот только за неимением атакующих и защитных заклинаний я потратил три секунды отсчета на уход в невидимость и подготовку к бою оружия, и это сработало. Дыхание я задержал, чтобы не выдавать себя стайкой пузырьков, и позволял себе сделать новый вдох лишь тогда, когда противник сканировал своим поиском противоположную от меня сторону в тщетной попытке засечь. Пока тот юлой крутился, я выставил клинки вперед и, максимально набирая скорость, устремился к врагу. С клинками плыть было совсем неудобно, но я боялся прятать их, чувствуя, что мне пригодятся они именно в этом положении. Почувствовал он мое приближение тогда, когда до него оставался лишь метр, и постарался увернуться. Вот только в пространстве сориентироваться полностью не смог. И прыгнул мне навстречу, где катаны, легко прорубая кожаную броню, вошли в туловище. А я, воспользовавшись тем, что они вошли конусом, согнул ногу, при этом выставив ее вперед. И, используя понож как упор, свел рукояти друг с другом. нанося фатальный урон так и не очухавшемуся врагу. Бой закончился. Тело врага пропало. Вот только меня с арены забирать никто не спешил, оповестив о том, что по жеребьевке следующий бой тоже мой. Но на этом невезение не закончилось. Моим противником оказался огромный, как и все атланты, воин, обмундированный в золотые начищенные доспехи, и принял боевую стойку. Вооружен он был большим круглым щитом и трезубцем, и при этом выглядел весьма грозно. Помимо его двухметрового роста и вооружения, было у него еще парочка интересных моментов. Первый из них уровень 326, а второй ник этого игрока — Донателло. Усмехнувшись про себя моментально всплывшей отсылки с этим именем, я ушел в инвиз и полукругом отправился к нему. Вот только ожидаемой мной рассеянности не было, он четко отслеживал мое передвижение, и лишь присмотревшись, я понял, как. Кровь. Будучи оставленным на месте после предыдущего боя, магия портала не очистила меня, и теперь, отмечая след моего передвижения, за мной тянулись тонкие красные нити. Я ведь предыдущего противника убил весьма кровавым методом, не особо-то и задумываясь о таких нюансах и обмундировании с оружием, изгваздал сильно. Стоило только заметить подобные моменты и начать размышлять, а подсознательно уже начал осуществлять мысль, имеющуюся лишь на стадии зародыша. Для начала изменил траекторию, начав отдаляться от противника, по ходу стараясь оттереть мечи. Максимально очистив оружие, просто снял броню, оставшись в одной рубашке и штанах. По броне, конечно, минус, но имеется надежда на невидимость. Теперь отплыть от того места, где был, и начать разгон на Атланта. Стоило мне приблизиться на десяток метров, как тот резко повернулся в мою сторону и принял защитную стойку. Останавливаться я не стал. Если он смог меня заметить на таком расстоянии, то и пытаться заплыть с другой стороны смысла немного. наоборот я постарался максимально ускориться и на расстоянии восемь метров использовал телепорт при этом нестандартной атакой а сверху и на угол стараясь поймать на клинки незащищенную доспехами шею вот только вместо мягкой плоти мои клинки встретил щит от удара о металл я по набранной инерции перекувыркнулся и получил удар трезубцем в бок к счастью по касательной без повреждения жизненно важных органов Отстранившись от противника, я надел так неудачно снятую броню и постарался уйти в инвиз, но имеющаяся рана демаскировала, весьма четко очерчивая мой силуэт. Да и противник время зря не терял. На бешеной скорости приблизился и нанес мощный удар, целясь в голову. Уклонился. За этим ударом последовал обманный маневр щитом и затем вновь выпад трезубцем, который успел принять на скрещенные клинки. Выпад был такой силой, что меня отнесло на десяток метров назад, при этом Атлант почти не пошевелился. Если и сдвинулся, то лишь на десяток сантиметров. Краткий анализ дал неутешительный вывод. Противник гораздо быстрее меня, как минимум на 10%, а максимум и на все 50%. Плюс ко всему он гораздо лучше перемещается в воде. Я опытнее в поединке, да и мастерством превосхожу. Судить об этом несложно. В 98% случаев предугадываю его действия. Казалось бы, патовая ситуация, но этот самый опыт мне твердил обратное. Я просто не смогу выдержать темп его боя, да еще с этим ранением. А Донателло время не терял. Пользуясь своим преимуществом, он вновь налетел, откинув меня и помчался следом, нагоняя каждый раз и нанося удары. Бой продолжался еще десять минут, поставив на этом турнире рекорд по длительности, и проходил он в невероятном темпе. Атлант, не зная устали, налетал на меня, я же с купыми движениями блокировал удар и корректировал направление полета от отдачи, не позволяя зажать себя в угол. Закончился бой резко. Донателло в очередной раз ускорился, нанося удары с такой силой, что вода вибрировала от возвратно-поступательных движений. В этот момент я и постарался его подловить, понимая, что из режима швейной машинки так просто не выйти. Поднырнул под трезубец, и всадил его в живот Атланта, за что получил наотмашь щитом. Мало того, что в голове помутнело от удара, так еще и меч застрял в теле Атланта, чем тот и воспользовался. Игнорируя боль, Донателло рванулся и всадил в меня трезубец, проигнорировав попытку заблокировать удар одним коротким клинком. Это фактически невозможно. Блок был сметен, словно и не было преграды, а меня пробило насквозь трезубцем, прижав его основанием мой верный меч. На арене в очередной раз появилось серебристое облачко. Только теперь его оставили не мои противники, а я сам».